Начинался день тихий и морозный. Звезды, казалось, умирали в глубине посветлевшего неба, а в глубокой пропасти полотна железной дороги начинали бледнеть зеленые, красные, белые огни сигналов. Первые паровозы выходили из гаража и со свистом направлялись к первым поездам. Другие вдали без конца издавали громкие призывные крики, пронзительно перекликаясь, словно деревенские петухи. Дюруа подумал, может быть, я никогда больше не увижу всего этого. Но, чувствуя себя готовым снова расчувствоваться, он резко оборвал себя. Нет, не надо ни о чем думать, до встречи с противником. Это единственное средство быть молодцом. Он занялся своим туалетом. Когда он брился, им снова на секунду овладела слабость. Он подумал, что, может быть, в последний раз видит в зеркале свое лицо. Он выпил еще глоток водки и закончил одеваться. Последний час казался ему бесконечным. Он ходил взад и вперед по комнате, стараясь привести себя в состояние бесчувствия. Услышав стук в дверь, он едва не опрокинулся навзничь, так сильно было охватившее его волнение. Это пришли секунданты. Уже! Они были закутаны в шубы. Пожав руку своему опекаемому, Риваль объявил «холодно, как в Сибири». Потом спросил «ну как, очень хорошо». — Вы спокойны? — Вполне. — Ну, отлично. — Вы уже подкрепились? — Да. Мне ничего больше не нужно. Буаринар ради торжественного случая надел какой-то иностранный желто-зеленый орден, которого Дюруа никогда у него не видел. Они спустились вниз. В Ландо их ждал какой-то господин. Реваль представил его. — Доктор Лебреман. Дюруа пожал ему руку. Пробормотав, благодарю вас. Он хотел было сесть на переднюю скамейку, но опустился на что-то очень твердое и подскочил, как на пружинах. Это был ящик с пистолетами. Реваль повторял, не сюда, дуэлянт и врач на задние места. Дюруа, наконец, понял и грузно опустился рядом с доктором. Секунданты тоже сели, и экипаж тронулся кучер уже знал, куда ехать. Ящик с пистолетами стеснял всех, особенно Дюруа, который предпочел бы его не видеть. Попробовали поставить его сзади, он толкал в спину, потом поставили его между Ревалем и Буаринаром, он поминутно падал, в конце концов его спрятали под ноги. Разговор шел вяло, хотя врач и рассказывал анекдоты отвечал ему только Реваль. Дюруа хотелось бы выказать присутствие духа, но он боялся потерять нить своих мыслей и обнаружить волнение. Его терзал мучительный страх, что вот-вот он задрожит. Вскоре экипаж выехал за город. Было около девяти часов. Стояло морозное зимнее утро, Такое утро, когда вся природа кажется блестящей, ломкой и твердой, как кристалл. Деревья покрылись инием, словно каплями ледяного пота. Земля гулко звенела под ногами. В сухом воздухе далеко разносились малейшие звуки. Голубое небо блестело, как зеркало, и солнце сверкало, тоже холодное, заливая мерзлую землю негреющими лучами.